Глава 29. Лиза. 13 июня, 15 лет назад. «Дэйв, ты ведешь себя неразумно», — сказала Хейзел. Отец лежал на кровати с плотно сомкнутым ртом. Хейзел держала в руке стакан воды и две таблетки. «Это лекарство помогает тебе. Можешь называть его проклятием или благословением». «Но оно делает свое дело. Ты хочешь вернуться в больницу?» – спросила Хейзел. «Неужели ты хочешь этого?» Лиза вернулась со двора, где она сушила корзинку для шитья, обдумывала ситуацию и, наконец, придумала план. Первым делом она решила, что если принести маме еще влажную корзинку и объяснить, где ее нашли, то дом перевернется с ног на голову, а это было последним, чего она хотела. Поэтому Лиза прокралась наверх и оставила корзинку на нижней полке шкафа в коридоре, за стопкой полотенец, а потом вернулась на кухню. Дом был теплым, светлым и знакомым. Лиза глядела в гостиную, где мать и Хейзел возились с отцом. С фотографией на каминной полке, запечатлевшей их в юном возрасте, они улыбались самим себе из другого времени. Лиза видела лишь смутное сходство между этими девушками и взрослыми усталыми женщинами, склонившимися над диваном. «Пожалуйста, Дейв, сказала мать. Она в кремовой шелковой пижаме стояла у кофейного столика. Когда Лиза вошла в гостиную, мать махнула рукой, чтобы она ушла. Почему вы еще не спите? Высоким напряженным голосом спросила мать. Лиза пожала плечами и отступила на кухню. Сейчас лето, мама, и всего лишь 9 часов вечера. Все равно ложитесь в постель, а завтра утром вы должны встать пораньше и помочь мне приготовить пирог. Пирог? Да. Клубничный пирог, взамен того, который таинственным образом исчез со стола на кухне. «Но мы не...» «Ложитесь в постель и никаких возражений!» — отрезала мать. «Что происходит?» — прошептал Сэм, когда вошел на кухню. Мама расстроилась из-за пропавшего пирога. «Я даже не знал о нем», — сказал Сэм. «Наверное, это Эви». «А может быть, вообще не было никакого пирога?» «Что?» Он удивленно наморщил лоб. «Забудь об этом. Слушай, я кое-что должна тебе сказать. Нечто важное. Выходи во двор, а я схожу за Эви. Встретимся там. Но нам нужно держаться тихо и быть осторожными. Мама очень сердится и хочет, чтобы мы легли спать». «Что? Ты хочешь, чтобы мама взъелась на меня? Нет уж, спасибо. Я иду в постель». «Это важно, Сэм!» – сказала Лиза. «Пожалуйста!» Сэм закатил глаза, но Лиза знала, что она победила. Он вышел во двор через дверь на кухне. Лиза заглянула в гостиную, где Хайзел снова пыталась впихнуть таблетки в ее отца. Он оттолкнул ее руку, потом резко подался вперед, схватился за угол кофейного столика и опрокинул его. Стопка журналов... Тарелки с крошками от тостов и холодный чай полетели на пол. Это было самое целенаправленное движение отца, которое Лиза видела с тех пор, как он вернулся из больницы. Она наполовину испугалась, наполовину порадовалась за него. «Все, я звоню врачу», – заявила мать и направилась на кухню. Лиза выбежала из комнаты в коридор и поскакала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки – Ее розово-серебристые теннисные туфли едва касались ковровой дорожки. Она добралась до своей комнаты, распахнула дверь и ахнула. Действительно ахнула, как девушка в одном фильме ужасов, который любили сам и Эви. Она увидела саму себя, только на самом деле это была вовсе не она. Это была коренастая франкенштейновская версия ее самой. Наверное, это было похоже на тех двух юных девушек с фотографией в гостиной. Они смотрели на самих себя, только совершенно других. Но это было не какое-то будущее, которое Лиза мельком увидела через пространство и время. Это было притворство. Эви стояла перед зеркалом, одетая в красную толстовку Лизы. Эви надела черный ведьмовской парик, которым пользовалась ее мать на прошлый Хэллоуин – и волосы падали ей на лицо, а голова была накрыта красным капюшоном. Она натянула эластичные черные легинсы Лизы, которые были ей слишком малы, отчего ноги были похожи на сосиски. Эви была босой и выкрасила ногти на ногах голубым лаком с блестками, точно так же, как Лиза. «И что ты делаешь?» Спросила Лиза, заметившая, что на этот странный костюм Эви все-таки надела свой широкий кожаный пояс, а охотничий нож в ножнах был пристегнут к левому бедру. «Ничего». Лицо Эви под завесой фальшивых виниловых волос отчаянно покраснело, и она задышала с присвистом. «Ну и хорошо», сказала Лиза, хотя, конечно, ничего хорошего в этом не было. «Хорошо» повторила она, стараясь убедить себя, что все в порядке. Совершенно нормально, мир вокруг нее не сошел с ума. «Сэмми ждет нас на улице», — наконец сказала она и отвернулась. «Ах, да, и моя мама очень расстроилась из-за пирога». «Какого пирога?» — спросила Эви. Но Лиза попятилась из комнаты и закрыла за собой дверь. Проходя через кухню, она услышала голос своей матери, разговаривавшей по телефону. «Да, отказывается соблюдать режим», — говорила она. «Но не только это. Он думает, что мы пытаемся отравить его».